ЧАСТЬ 30 Главные ворота старшей школы на ЭЦО. Здесь во время, когда уже занятия кончаются, одиноко стояла 14-летняя девочка. Она натянула на глаза фуражку и стояла, потупившись в комбинезоне. У спины поясная сумка, на ногах ботинки, в которых можно идти в горы. Девочка, похоже, ждала кого-то из школы. Она заглядывала во двор, проверяла время на больших часах, установленных на стене школы, нервничала. Несмотря на взволнованность, она выглядела радостной. Ждать кого-то, думать о ком-то, было просто счастье. «Дура». И слов Огисана не нужно. «Дура». Я подошла к ней и сказала. «Это бессмысленно, Тихоня Деко». Она настолько потеряла голову от этого ожидания, что даже не заметила меня, пока я не окликнула её. «О!» – вскрикнула Тихоня Деко, а затем быстро обернулась. «А-а-а!» «Не может скрыть смятение!» Даже если я не могу видеть из-за её длины чёлки, но знаю, что глаза у неё сейчас бегают. Даже представить не могу, что эта сангокунада Надека коварно обманула целых троих. Нет, четверых, если считать меня, Сангоку Не представить, но то, что она стоит тут, подтверждает мою догадку больше, чем что-либо другое. В то же время это было неоспоримое доказательство глупости Тихоня Деко. Моей глупости. Но на самом деле я рада, что пришла сюда раньше, что мне удалось прийти. Я должна была осознать в момент, когда появилась панталон Адыко и Нады костюм, или когда мне вспомнилось, как я рванула со всех ног из-за Ханекава-сан. Это одежда и воспоминания, как я стояла здесь и ждала. Для Сангоку Надыко это памятное место. Это бессмысленно. Ещё раз повторила я. Его уже здесь нет. А рассказала, чтобы исключить возможность побега. «Ха?» Удивилась тихонь Деко, будто не понимая, о чём я. Нет, она не не понимала, а не хотела понимать. Но Декокетка не смогла осознать течение времени. Но для Тихоня Деко сейчас всё ещё был июнь прошлого года, она отвергла рост, изменения, новизну. Даже не пытается двигаться дальше, не пытается начать, не пытается закончить. Не пробует двигаться, не пробует даже приступить. Продолжает ждать, просто ждёт. Я, тем не менее, продолжала ей настойчиво объяснять, Не стоило бы этого делать мне, но больше никак нельзя. «Ты уже не во втором классе средней школы. Тебе не 14 лет. Сколько здесь не жди. Это бессмысленно. Это напрасно». «Было напрасно. Было бессмысленно для меня». Тихоня Деко, впрочем, никак не отреагировала на мои слова, то ли не поняв их, то ли что-то всё-таки уловила. Возможно, она на автомате отключилась и закрылась щёлкой, посчитав меня помехой, а она на такое способна. «Сангоку Надека именно такая». «Бесполезная девушка, бесполезная девочка». «Это было совершенно бесполезно. Сколько ни жди, счастливее от этого никто не стал. Сколько ни думай, всё равно всем принесло только боль. Но это были лучшие моменты. Даже если ты ещё больше всё портит, странным это совсем не было. Поэтому тебе не стоит быть здесь. Мне не стоит быть здесь. Ты ведь тоже понимала это с самого начала. Потому что понимала я. Прости». Внезапно проговорила тихоня Деко. Надека поступила плохо. Прости. Она собирается продолжать? Нет. Она просто извинилась, чтобы закрыть эту тему. Просто пытается быть виноватой, пытается быть жертвой. Воплощает в себе все проблемы. Как же раздражает. Все, чтобы быть невинной, непорочной и невежественной. Сколько она еще собирается игнорировать? Выговор, советы, и предупреждения. Но все это она не обращает внимания. «Значит, извинюсь я. На таком расстоянии я могу легко без всяких вопросов запечатать Тихоня Деко в лист скетчбука. Тихоня Деко ждёт человека так, что не может в этой ситуации воспользоваться выдворением стеснительностью. Я могу стать преступником, как мне захочется, даже нет необходимости в её любимом синдроме жертвы самосознанием. Экзорцизм пройдёт легко, но я не могу и не буду. Я не буду преступником и защитником тоже не буду». Я знаю, что она ненавидит меня, и понимаю, что будет игнорировать, потому терпеливо и настойчиво встала напротив Тихони Деко. «Эй, послушай. Никто не может стоять на месте вечно. Ни второклассница средней школы, ни третий классник старший, ни богиня, ни вампир. Если продолжишь, никто не появится. Даже если прождёшь вечность, принц на белом коне не прискачет за тобой. Не принесёт тебе хрустальную туфельку. Не раз будет поцелуем, если притворишься спящей. Не надо здесь никого ждать». Возвращайся к остальным. Они все тебя ждут. Нады Надыка Кетка, Анти-Надыка, Богиня Деко. Они ждут, когда ты начнёшь двигаться дальше. Значит... Тихоня Деко ничего не ответила на мои слова, но мелко затряслась и заговорила пропадающим голосом. Естественно, чёлка закрывала её глаза, однако по голосу было понятно, что она плачет. Боится меня? Боится будущего? И не скрывает этого. Значит... «Больше не любишь?» – спросила она, плача. С такой простотой она атаковала меня в неожиданный момент. «Так люблю. Рада просто ждать. Счастлива только думать. Больше ничего не нужно. Но уже не любишь. Уже не вспоминаешь. Устала. Забыла. Стало всё равно. Всё исчезло. Такое глупое будущее ждёт. Надо-ка стала такой взрослой». Можно было заявить, что она просто по-детски влюблена. Можно было сказать, что из-за своей стеснительности она не знает мира, и ей просто нужен близкий человек. Можно было объяснить, что это ничем не отличается от слов о том, что выйдешь замуж за папу, когда вырастешь. Воссоединение не судьба, это обычное дело, если живете по соседству. Как Цукихитян, она так и сделала. Можно было заговорить ей зубы, мол, любовь и влюблённость — это ещё не всё, что помимо безумной любви есть куча чудесного в жизни. Можно было схитрить и сказать, что счастье — это не смысл жизни, обмануть тем, что когда вырастет, будет ещё много хорошего. Как Кайки-сан, он сделал так. «Тихоня Деко, я...» Но я так не буду делать. В конце концов, это будут не мои слова. И единственное, что я могу, это эмоционально как анти-надека пообещать, как надыкакетка то, чего не понимаю, как богиня Деко. «Обещаю». Я крепко обняла Тихоня Деко, Мы прижались друг к другу лбами, и я обняла её плачущую. Как бы ни старалась, мне уже так не заплакать, но, похоже, тихоня-дыхо выплакивает всё вместо меня, совершенно переменившуюся. Таково было заветное желание. Обещаю, я ещё полюблю кого-нибудь. и не перестану любить. Я не забуду, как была рада просто ждать и счастлива от одних лишь мыслей. Я не подведу твоё разбитое сердце. Я пойду за своими мечтами и влюблюсь однажды, Ничему не научившись. Я помню чувство, что ничего больше не нужно. Я влюблюсь не в лаликончика. Полюблю другого сильнее, чем его. Того, кто будет лучше, чем он. Естественнее, чем он. Прекраснее, чем он. Красивее, чем он. Добрее, чем он. Я стану той, кем ты хочешь быть. Перестану убегать и прятаться. Я не разочарую тебя. Хватит ждать. Пойдём. В будущее. Я всегда буду с тобой. Твою боль. Твою печаль свою милую неразделённую любовь ей залью в интересные манги. Расскажу трепетную историю. Закончив говорить я, как Садати Анетин тогда в парке погладила Тихоня Деку по голове, и тут я осознала, что стала выше, чем в прошлом году. Сангоку Надека, 15 лет, растёт и развивается, бродя по жизни, ещё зелёная неумеха, я пока совсем не похожа на взрослую, но сегодня, на самую капельку, я стала старшей сестрой».